Сто семьдесят второе. Гуру. Я вас позвал и собрал, и так бы хотелось, чтобы, когда раздастся зов, все бы позванные ответствовали единодушно. Но, вы ответствовать будут не все, не позванные мною не вами. Так было всегда. Лишь бы только они, не ответившие, во тьму бы не обратились. по посеные семена все же дадут когда-нибудь всходы будем радоваться каждому проросшему зернышку и тогда печаль о не ответивших но не предавших с будет в радости